Глава пятая Дела у будущей герцогини в Ежской шли совсем не так радужно, как хотелось бы ей самой и ее подруге-покровительнице Магине Тени. Да, кроме окончательно определившегося на сторону от сеубийцы Домана графа Араша, остальные пять высших владельтелей герцогства, включая самых влиятельных и сильных графа Валирского и графини Аминской, поддержали право Урани на трон герцогства при условии, что её мать, вдоуствующая герцогиня Алиравьерская, с этим добровольно согласится. Но феодалы не были бы феодалами, если бы не воспользовались моментом и не захотели расширения своих прав за счет уменьшения части герцогских полномочий и власти. Дело ничего личного. Самой существенной уступкой, на которую у ранее вынудили пойти, требование, о которой с ласковой и лукавой улыбкой огласил в амине граф Танийский, очень старый и по слухам самый жестокий из владельтелей вьежских земель явилось её согласие на беспошлинную торговлю графскими товарами во вьеже ещё владельи выдали из векантессы права и на ведение войн и на чеканку своих медных монет номиналом до 20 н и на пятидневный бесплатный простой своих кораблей в гавани в Еже, и на возможность содержать более двух регулярных полков. Но именно первая уступка серьёзно била по основам финансов Герцегства. Причём назвать владельтелей обнаглевшими шантажистами было трудно. Вьорское герцогство в королевстве Датер осталось единственным, где ещё сохранялся этот пережиток прежних времён, когда феодалы, помимо обычных городских, платили ещё и владетельные пошлины со своих товаров в герцогскую казну. Знаешь, я даже посчитал эти их условия в чём-то справедливыми. сказала Урания и дала слово, что оглашу соответствующие указы в первый же день своего правления. Когда первые ахи-охи обнимашки и целовашки прошли, подруги сели за стол, и виконтесса вместо выслушивания историй разгром братства Люра подробно рассказала о своих делах. Беседовали они без посторонних. Урания распорядилась оставить их от них, так что им можно было говорить обо всём откровенно. С пошленными, конечно, ты поторопилась, наверное. Вика взяла с большого серебряного блюда приглянувшуюся кисть винограда и начала отщипывать от неё по ягодке. И если честно, я в этой вашей дене да только в вашей экономике полный профан. Не, деньги считать могу, а всё остальное Но не так уж всё и плохо, улыбнулась Урания, глядя на вернувшуюся подругу полными счастья и надежд глазами. Основные доходы герцогства имеются океанского порта и из городских налогов, так что с протянутой рукой не пойду никому. Твой подарочек мне убытка не намного меньше причиняет, пошутила она, потрепав прислуживающую им хенто за ушко. Объедает, засмеялась Вика. Ага, сколько ни давай, всё слопает. Но ты знаешь, она мне понравилась, так что возвращать её я тебе и не подумаю. Тринадцатилетняя девочка, купленная по случаю Викой во время их сураней поездки, настороженно украдкой посмотрела на смеющихся девушек и шмыгнула носом. Слова виконтесы Вьежской о прожорливости маленькой и худенькой рыбыни Несколько не соответствовали внешности Хенты, но Вика не сомневалась в их истинности, по своему опыту знала о удивительных способностях девочки непрерывно что-то жевать. Ладно уж, великодушно махнула рукой поподанка. Дареное не забирают, пусть остаётся у тебя. Теперь заживёт. В первые недели своего пребывания в этом мире Вику довольно сильно коробило отношение к определённой категории людей как к скоту, при том, что это отношение могло быть и жестоким, и добрым, но она всё чаще стала за собой замечать, что начинает воспринимать это как естественное положение дел, наверное, из-за своего изначального намерения не устраивать вокруг себя никаких революций. Поздней тем меркам судьба Хенты, ставшей служанкой с самой у ранней, считалась счастливой, и Вика могла за девочку только порадоваться. Вика мямлявит тебе хотела ещё кое-о чём попросить. Викантесса немного смущённо кашлянула. Я понимаю, что ты и так много для меня сделала, но понимаешь, в Вавье же Доман мобилизовал городское ополчение, А это, сама знаешь, почти полтора десятка тысяч вооружённых людей. Пусть до уровня мастерства дружинников или солдат они не дотягивают, но 15 тысяч – это 15 тысяч. Правда, я рассчитываю, и меня вернувшиеся из веже разведчики в этом уверяют, что больше половины, а то и две трети горожан-ополченцев от узурпатора переметнутся на мою сторону. Да, собственно, уже многие перешли. Тут ко мне даже сын мэра с друзьями приехал, замечательный парень. Ози зовут. Это всё только гарантирует мне победу, но не избавит город от разгрома. А он ещё не оправился от последствий мятежа Домана. Вика, я честно люблю, веешь, и мне не хотелось бы превращать его в поле боя. К тому же, я тебе попозже расскажу про поиски других герцогов. Глен, как раз нет. С Глином-то у нас наоборот всё спокойно. Урания объяснила, что через графинён Налью удалось с голубиной почтой связаться с правящей герцогиней Гленской, и хотя короткими посланиями невозможно было подробно об говорить сложные политические вопросы, но свержение Дамана, намеревавшегося убить её сына, правительница Глена естественно поддержала. и пообещала не предпринимать против Вьежа в ближайшее время никаких агрессивных действий. А урегулирование очередного конфликта между их герцогствами, разожженного отца убийцы Даманом, было решено провести на переговорах после обретения урании всей полноты власти во Вьеже. Зато остальные три герцога королевства явно решили погреть руки на бедах соседа. Но ну, Вики, несмотря на её молодость, такое отношение было знакомо хорошо, так что беспокойство своей высокородной подруги она понимала. Понимала, но листик пять в разборки не хотела. Вообще поподанка всерьёз рассчитывала, что это ей будут помогать её соратники и друзья, к которым она начала активно обзаводиться. Вика хотела сделать главным предназначением и идеологией своего ордена Тени познание и развитие магии, боевых искусств и тайных умений ассасинов. Даже под эти задачи намеревалась, кроме прицептуры, создать и три комтурства, каждое из которых занималось бы своим направлением развития. Себя же она не хотела связывать лишними обязанностями и заботами. И причина такого нежелания вовсе не лень или равнодушие к чужим делам и проблемам, а проснувшийся в ней огромный интерес к своему новому миру. Нет, Вика реально стала получать удовольствие от своего пребывания в нём. Рассуждать о том, что было бы, окажись она здесь без подаренных суперспособностей, да ещё какой-нибудь крепостной крестьянкой или рабыней, Вика не собиралась. Случилось так, как случилось, и пусть в этом мире нет многих удобств и технических достижений, к которым она привыкла в своей прошлой жизни, зато здесь у неё теперь огромные возможности и полная свобода действий, которыми раньше она никогда не обладала, да что там, и мечтать не могла. Она впервые увидела настоящий океан. И жалела, что не может его сравнить с каким-нибудь из земных, а что ей может помешать просто взять и отправиться в плавание? Ничего, ведь сколько ещё в этом мире интересного. И тут вдруг каждый раз получается дорога с односторонним движением. Это она, Попаданка, должна всё время помогать своим друзьям и близким. "Кураня, извини", вздохнула Вика, выслушав всё, что немного сумбурно вывалила на неё виконтесса. "Но я, конечно, тебе помогу с Доманом и поговорю с твоей матерью, как и раньше обещала. Но дальше ты должна справляться сама. У ордена тени совсем другие задачи. Он не будет вмешиваться в дела сильных мира сего". Вот тут попаданка откровенно соалгала. Она собиралась не просто вмешиваться, а манипулировать владельцами с помощью всех известных ей инструментов. Я наоборот, рассчитываю на твою помощь. Спасибо, Вика, урание обрадовалась. Если ты разправишься с убийцей моего отца, этого будет достаточно. Не думаю, что среди Герцагов найдётся кто-то, кто решит, не разобравшись, пойти против Макини Тини, которая стоит за моей спиной. Правда, спасибо. А насчёт помощи от меня, так я тебе уже поклялась, я никогда тебя не подведу и не предам. Судя по искренности Урании, она сама в это верила безусловно. Вика, посмотрев на будущую герцогиню внимательно, тоже убедилась, что-то они лукавят. Будем считать, тогда что договорились. Этот камень в виде подлого браца я с твоего пути уберу, а дальше уж сама подруга дерзай. Мне честно будет никогда. Кстати, что ты там насчёт приятного юноши Ози говорила? Ураня удивлённо посмотрела на Вику. Он тебе что, знаком? Ах, да, я могла бы и сама догадаться, что сын мэра заметная фигура. Да, он поругался с отцом, тот даже лишил его права на наследство. Ози прибыл, чтобы служить мне, и привёл своих друзей. А ещё через него мне переданы уверения от многих уважаемых воежи людей в их лояльности и готовности помочь, как только я войду в свой город. «Оззи очень старательный, исполнительный, да и просто приятный. К тому же симпатичный», – засмеялась Викантесса. «Давай я вас представлю друг другу. Могу тебя официально взять в свою свиту как телохранительницу. Оззи уже при мне. Может, подружитесь?» «С этим козлом?» «Курания, ты не обижайся, но скажи откровенно». «Неужели тебя события, последовавшие после убийства твоего отца, ничему не научили? Ты уже забыла, что ли, как те, кто тебя больше всех вылизывал, первыми и предали?» Вика и в самом деле очень удивилась слепоте подруги. Папа Данка искренне считала, что у Ози на лбу написано «Подонок самовлюбленный, дерьмистый». Я тебе как художник художнику говорю, гони его в шею. Не, я понимаю, что он пока полезен, но именно что пока. Даже не вздумай ему ни в чём доверять. Нашла бы, красавчика. Тебе что, твоего баронета мало? Виконтесса и будущая герцогиня Визская вдруг густо покраснела. Вика упрекнула себя за излишне длинный язык. Зачем смущать такую замечательную девушку? Или, судя по её реакции, уже не девушку, а молодую женщину. Эх, Урания, Урания. Я извини. Вика пожала руку девушки. Это твои личные дела. Имею в виду, Граня, а насчёт мерзкого сынка я тебя предупредила, но у меня к тебе будет одна просьба почти личного характера. Поможешь? Ви контесса понемногу пришла в себя после намёкканной на её шашни с гордейским лейтенантом Магом и сукуром посмотрела на свою спасительницу, благодетельницу и подругу. Всем, что в моих силах и власти помогу, и тем, что не в них, тоже буду стараться. Что надо сделать, на кол твоего Ози посадить, приказать перебить ему руки и ноги или что-то другое? Нет уж, Урания, засмеялась покаданка Узи, извини твой. Я с такими козлами не дружу и не думаю, что расправа с сыночком пока ещё влиятельного человека это хорошая идея. А дело у меня вовсе не про него, а совсем даже наоборот. Ты ведь как признанная владытелями законной претенденткой на герцогство, уже имеешь широкие права и полномочия, я же правильно понимаю? Вика ещё в беседах со своим дядешкой Тугардом, когда они обсуждали различные варианты освобождения её друзей из рабства, уяснила массу местных юридических моментов. Смотря на что? Да ерунда. Пусти, Коля, вопрос для тебя, но очень важный. Почти как бы жизнь для одной очень замечательной девушки. Я хочу тебя с ней познакомить. И если ты посмотришь на один из её мизинцев, то увидишь на нём знакомую тебе серебряную безделушку. Ага, это наша с тобой сестра, считай, только она пока крепостная. Крепостная? На лице у Рании было написано такое изумление и полное непонимание, что Вика возвела глаза к потолку шатра. Ну да, Для местной аристократки крепостная почти такая же вещь, как и рабыня. Вот именно Урания, вот именно, подтвердила свои слова Попаданка. Собственно, моя маленькая просьба в том и заключается, чтобы ты объявила её вольной подданной королевства. Её зовут Эрна, и она очень сильный маг. Таких во всём твоём герцекстве по пальцам одной руки можно пересчитать. А совсем недавно она к тому же стала и боевой магиней моей школы, с гордостью добавила Вика. Виконтесса Вьерская пожала плечами и с улыбкой встала из-за стола. Насколько я тебя успела изучить за время нашей поездки, ты дела остаёшься делать всегда быстро. Значит, эта девка уже где-то рядом, так ведь? И хоть я не понимаю, зачем тебе освобождать сильную могиню, я на твоем месте, если бы она была мне нужна, просто ее купила. Но раз ты так хочешь, значит, так и будет. Я распоряжусь, чтобы ее привели. Будь добра, кивнула Вика. Только у Рани она не девка, а наша сестра по общему делу. И я предполагаю, что станет в ордене тени не последним человеком, а мои предположения как-то так в последнее время получается, она недумно наразвела руками и имеет свойство сбываться. Это точно, засмеялась виконтесса. Граний, громко крикнула она, так как когда тот влетел в шатёр с радостной готовностью достать для своей богини снеглу, но посмотрела вопросительно на Вику. «Эрну, девушку, что прибыла со мной, приведи сюда», – попросила та. Процедура обретения эрной свободы оказалась простой, как кирпич. Уранья приказала девушке встать на колени, положила ей руку на голову и объявила, что та отныне освобождается от всех своих обязательств, кроме тех, которые… которыми обладают въежские подданные королевства Датар, и что ее бывший хозяин вправе получить из казны герцогства двойную сумму стоимости крепостной могини. И все, если не считать того, что свидетелями данного герцогского решения стали Вика и баронет Граней. Последний был удивлен происходящим не меньше, Чем до него просьбой Вики Урания, но вопросов задавать не стал. Герна, когда веконтесса приказала ей встать, делать этого сразу не стала. Она просто разрявилась от сувалившегося на неё счастья. Пришлось хозяйке ордена вместе с будущей герцогиней Вьежской поднимать бывшую крепостую на ноги, да ещё и вытирать ей слёзы. «У меня уже все руки мокрые», – уранья пыталась изобразить недовольство, но Вика-то заметила, что Викантессе произошедшее эмоционально очень понравилось. «Перестань, баронет», – она посмотрела на грани, – «оставь нас». Это Викантесса правильно решила. Объяснять обретшей свободу девушке, что сестры не должны друг перед другом ползать на коленях, ему слявить руки, лучше без лишних ушей. Рани, конечно, свой человек, но зачем плодить сущности? От неё у нас с тобой секретов нет, подтвердила Вика Урании, когда Эрно удалось успокоить, напоить вином и усадить с собою за стол. Эрно, очнись, алё, я сейчас расскажу наконец нашей сестричке то, как я красава раздолбала братство Люра, а ты дополнишь подробностями. Как это всё выглядело со стороны наёмников? К концу рассказа Вики и Эрны глаза виконтессы в Ежской были размером с двадцатиэмновые медиак и сверкали как бриллианты. Это войдёт в легенды, Вика. Эрна, как же тебе повезло, что ты рядом с ней. Ураня кинула на попададанку, и можешь лично участвовать в таких интересных делах. Бывшая крепостная только кивнула. Вика за ней не следила и не считала, но, несмотря на три с половиной кубка выпитого вина и приличное опьянение, Эрна была крайне сжата, находясь за одним столом с самой Уранией Вьежской. Могиня даже при Вике так не рабела. И это понятно. Могла ли рожденная почти рабыней хотя бы подумать о том, что ей придётся вот так вот запросто сидеть с высшей аристократкой королевства, да ещё стать её сестрой по урдину, пусть и пока не до конца понятной организации. Ничего подумала Вика. Все её соратники привыкнут и не к такому, всякие там и исуиты, и тамплиеры, и прочие привыкли же к новой для себя субординации. А Викантеси она сказала: «Ну, ты не припятняйся, ты тоже кое в чём поучаствовала, так что будет чем, сэрной, как-нибудь на досуге отменяться. Я имею в виду ваше бегство от печальных судеб. Да и кто тебе уранья сказал, что мы с тобой ещё чего-нибудь не отчебучим? Ты просто ещё не до конца знаешь про все эти подарки, которые я могу дарить. Так что жизнь у нас, я уверена, впереди долгая и интересная». Главное нам не подводить друг друга и во всём помогать. Кстати, приходить за деньгами за Эрлу никто не станет. Её хозяином был граф Араш. Слышала о таком? Урания злобно ухмыльнулась. Судьбу этого заговорщика и предателя Авика, рассказывая о подготовке к взятию Акулево зуба, не забыла упомянуть и о ещё одном преступлении графа. Давно для себя решила, нужно будет только до него добраться. Викантесса очень бы хотела, чтобы Вика всё же осталась с ней под видом нанятой охранницы, но попаданка была непреклонна. Я сделаю то, что обещала, устраню Домана и переговорю с вдовствующей Герцикини, и на этом моя вязская эпопея закончится. Вика, увидев, как вскинулась Урания, тут же поспешила её успокоить. "Я к тебе буду часто приходить. Это для остальных я исчезну в дальних краях на время, а ты-то временами будешь иметь дело с призраком отца Гамлета. Неужели ты подумала, что я тебя брошу? Ты меня плохо ещё знаешь, подруга. Я из тех, кого в дверь гонят, а он в окно залазит". Её собеседницы, даже сидевшая тихо, как мышь под веником Эрна, засмеялись. "И на военный совет не останешься", спросила Урания отсмеявшись, через гонг, собирая у себя в шатре. "В качестве кого? Урания, ты хоть думай, что говоришь. Я думала, ты станешь невидимой. Нет, всё, нам пора. Спасибо тебе за угощение и за нашу сестру". Вика встала и обойдя стул, обняла будущую герцогиню за шею. "Но мы отправляемся во въезд. Обещаю, что навещу тебя при первой же возможности, Эрна. Да что б тебя?" Магиня, поднявшись вслед за Викой, опять бухнулась перед виконтессой на колени. По поданке пришлось стягивать Эрну на ноги, как котёнка. "А с этим-то что делать?" поинтересовалась расстроенной уходом Вики Урания. С кем? Вика не придурилась. Она и правда не сразу сообразила, про кого спрашивает высокородная подруга. Так Сози же. Ты ведь говоришь, что он предатель и придурок. Иже лоп, кивнула Вика. Да ничего, пока используй. Я им сама займусь как-нибудь на досуге. Ну всё, позоль тебя ещё раз обнять сестра. Алик уже весь извелся в ожидании своей богини. Возле шатра и неподалеку толпилось огромное количество народа, в основном офицеры штаба Объединенной Армии Владителей. При виде появившихся девушек все сделали вид, что им ничего не интересно, но их взгляды буквально съедали Вику и Эрну живьем. «Поехали!» Негромко сказала Вика, вскочив на обрадованную сивку.